Стрельба по ним велась лазерными лучами из полновесных копий огнестрельного оружия. Моя приходила сюда главным образом ради того, чтобы пострелять из настоящего оружия по бумажным мишеням и пообщаться с друзьями, большинство которых успели послужить в армии. Это заведение служило этой цели, как обещала их реклама, с комфортом и шиком. Кто-то вступает в клубы, чтобы играть в гольф или теннис, Или практиковаться в игре в бридж. Мая же была VIP-клиентом стрелкового клуба ей и ее друзьям, как бывшим военным, полагалась 50-процентная скидка. В клубе, располагавшемся на трассе номер 10, были отделанные панелями темного дуба стены и роскошные ковры. Эта обстановка напоминала Мая то ли подделку под библиотеку Беркетов, то ли дорогой сетевой стейкхаус. Посреди зала красовался бильярдный стол. Бросалось глаза, били кожаные мебели. На трех стенах висели плоскоэкранные телевизоры. По всей ширине четвертой стены тянули слова второй поправки, выведенные огромными прописными буквами. Кроме того, здесь имелись также курительная комната, сигары, только сигары, ломберные столы и бесплатный Wi-Fi. Рик, владелец, как и его сотрудники, — Был облачен в черную футболку пола и брюки с неизменным пистолетом на поясе. май он приветствовал грустной улыбкой и тычком в плечо. — Рад снова видеть тебя, Майя. Мы с ребятами как услыхали новости. — Спасибо за цветы, — кивнула она. — Мы просто хотели что-то сделать, понимаешь? — Спасибо, я оценила. Рик кашинул в кулак. — Не знаю, удачный ли сейчас момент, чтобы заводить этот разговор, «Но если тебе понадобится работа с более гибким графиком...» Рик постоянно предлагал ей устроиться к нему инструктором по стрельбе. «Женщины были самой быстрорастущей группой покупателей оружия и клиентуру тиров, подобных этому. И они, как правило, предпочитали женщин-инструкторов, которые по-прежнему были в большом дефиците. Я буду иметь в виду», — ответила Майя. «Вот и славненько. Ребята там, наверху». Из их компании сегодня пришли пятеро, считая Шейна с Майей. Трое отправились на симулятор, а Майя с Шейном обосновались на 25-ярдовой дистанции. Стрельба являлась для Майи чем-то вроде медитации. Было что-то утешительное и успокаивающее в том, как ты выдыхал, спуская курок в мгновении тишины, неподвижности, предшествовавшем почти желанному толчку отдачи. Отстрелявшись, они вернулись в вип-зал. Майя была там единственной женщиной. Казалось бы, в подобных местах должен махровым цветом цвести сексизм, однако здесь имело значение только «хорошо ты стреляешь или нет». одиозное армейское слово «Майи», если не ее героизм, также превратили миссис Штерн в местную знаменитость. Кое-кто из мужчин испытывал перед ней благоговейный трепет. Другие питали романтические чувства, Майя все это не волновало. Вопреки тому, что пишут в газетах, большинство солдат относятся к женщинам с огромным уважением. В ее случае, если они испытывали к ней какое-то влечение, оно переплавилось в нечто более целомудренное или братское. Глаза Майи скользнули по словам второй поправки на стене. Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться корявая формулировка мягко выражаясь моя давно взяла за правило не ввязываться в споры и обсуждения ни с ее сторонниками ни с противниками ее собственный отец непоколебимый противник ношения оружия вечно злился что без винтовки вам и жизни мила в какое такое хорошо организованное ополчение, вы собрались вступать, тогда как ее друзья-сторонники неизменно возражали. Какая именно часть словосочетания «не должно нарушаться» кажется вам непонятной. Сему вино, разумеется, была поразительно расплывчатая формулировка, породившая максимум, которую каждый был способен трактовать, как ему удобно. Любители оружия видели в ней одно значение, ненавистники — совершенно иное». Шейн захватил для Майи Кока-Колы. Спиртное здесь было под строгим запретом, потому что даже наименее рассудительные среди них, понимали, что оружие и алкоголь несовместимы. Все пятеро уселись и принялись болтать ни о чем. Разговор неизменно начинался с местной спортивной команды и быстро сворачивал на более серьезные темы. Именно это нравилось Майе больше всего. Она была одной из них, и вместе с тем... К ней относились по-особому. Мужчинам нередко требовался женский взгляд, поскольку, внимание, сенсационная новость, война вмешивается в твои отношения дома. Со стороны солдат было бы дешевой отговоркой заявить, будто никто из домашних не понимает, через что им пришлось пройти, но беда в том, что, черт побери, так оно и было. Отслужив в горячей точке, ты уже на все смотришь по-другому. Иногда разница очевидна, но чаще всего она заключается в оттенках, нюансах и полутонах. То, что было важным, перестает быть таковым. И наоборот, отношения и браки обычно держатся крепко, но стоит добавить в это уравнение войну, и мелкие трещинки превращаются в зияющие раны. Никто не видит того, что видишь ты, и снова всплывает этот объективный, непредвзятый взгляд, Кроме твоих товарищей, солдат. Как в фильмах, где один лишь главный герой способен видеть призраков, а все остальные считают его чокнутым. В этой комнате призраков видели все. Одинокий, эмоционально суховатый Шейн не был любителем подобного рода откровений. Он устроился в кресле в углу, вытащил новый роман Анны Квинтлен и уткнулся в книгу. Шейн был большим любителем чтения, за исключением, как выяснил позавчера вечером мая, чтения вслух детям. Он способен был читать где угодно, даже в вертолете подрев винтов, который был таким оглушительным, что, казалось, исходил изнутри черепной коробки. В конце концов, Майя перебралась поближе к нему, по телевизору, подвешенному под потолком, показывали третью четверть баскетбольного матча между... Нью-Йорк Сникс и Бруклин Нетс. При приближении Майи Шейн отложил книгу и, положив свои длинные ноги на кожаную атаманку, сказал, ну, наконец-то, что, я решил, что ты готова мне все выложить. Майя не была к этому готова. Ей хотелось его защитить, как и всегда. Впрочем, Шейну такой ответ не понравился бы. К тому же держать его в полном неведении было несправедливо и, пожалуй, губительно моя подумала рассказать ему о том, что видела Кори радзинский во плоти, но не очень представлял себе, как Шейн отреагирует. Скорее всего, разозлится. Да и Кори, прощаясь с ней, выразился совершенно недвусмысленно. «Никаких тайных телефонов. Выход на связь только в экстренном случае. Если я вам понадоблюсь, позвоните в клуб и попросите к телефону Лулу. Если вы понадобитесь мне...» Вам позвонят из клуба и повесят трубку. Это будет условный знак, чтобы вы приехали сюда. Но, Мая, если у меня возникнет хотя бы малейшее подозрение, я залягу на дно. Возможно, навсегда. Так что держите рот на замке. Держать рот на замке казалось сейчас мая самой правильной стратегией. Если она начнет трубить об этих отношениях на каждом углу, курия, скорее всего, исчезнет. Так рисковать она не могла но можно было пойти другим путем».